Так вот он, остров, о котором я столько думал. Вот она клетка, в которую посадили великого орла Франции. Многие тысячи ли к о к е а н а не помешали Жерару добраться до своего любимого повелителя. Он там, вон на том т у м а н н о м берегу за темно-синей водой. Я пожирал остров глазами. Душа моя пережила корабль и летела к императору с вестью, что его не забыли. Что после долгой разлуки верный слуга спешит к нему. С каждым мгновением т е м н о е п я т н о становилось все отчетливей. Скоро я уже ясно видел, что это действительно скалистый остров. Наступила ночь, а я все стоял на палубе, преклонив колени, вглядывался в темноту туда, где я знал находится наш великий император. Прошел час, потом другой, и вдруг золотой мерцающий огонек загорелся прямо впереди нас. Это светило с окна дома, быть может, его окно. И всего в нескольких милях от нас. О с каким жаром я простер к нему руки! Вместе со мной с э т ц е н о м Жираром простирала к нему руки вся Франция. У нас на борту огни были погашены, и мы по приказу капитана Фурно все разом потянули за какую-то веревку. Она повернула наверху одну из п а л о к и корабль остановился. После этого он попросил меня спуститься в каюту. Теперь вам все ясно, полковник ж е р а р сказал он. И простите, что я не посвятил вас в свой план с самого начала. В столь важном деле я не мог открыться никому. Я давно уже з а м ы с л и л спасти императора, лишь для этого я остался в Англии и пошел служить в торговый флот. Все получилось так, как я и рассчитывал. Я совершил несколько удачных рейсов к западному побережью Африки. А потом без труда сам подобрал себе команду. Постепенно я взял на борт этих старых французских моряков с военных кораблей. А вас я пригласил потому, что мне нужен был испытанный воин на случай сопротивления и, кроме того, подходящий человек, который состоял бы при императоре во время долгого пути на родину. Моя к а ю т а уже приготовлена для него. Надеюсь, кутурон будет здесь и этот т р е к л я т ы й остров. Останется далеко за кормой. Можете себе представить, друзья мои, какие чувства меня охватили, когда я услышал все это. Я обнял отважному Фурно и заклинал его сказать скорее, чем я могу быть ему полезен. Мне придется предоставить все дело вам, сказал он. Я хотел бы первым засвидетельствовать императору свою преданность, но мне неразумно сейчас покидать судно. Барометр падает, надвигается шторм. А берег у нас с подветренной стороны. Кроме того, близ острова стоят три английских крейсера, которые в любой миг могут нас обнаружить. Так что я должен оберегать судно, а вы привести на борт императора. Эти слова привели меня в восторг. Приказывайте, воскликнул я. Я могу дать вам в помощь только одного человека, ведь мы и так едва справляемся со снастями, сказал он. Шлюпка спущена на воду, матрос доставит вас на берег и будет ждать. Свет, который вы видите, горит в Лангвуде. В доме все друзья, и на них можно положиться. Они помогут императору бежать. Правда, там есть английский к о р д о н но не очень близко от дома. Проникнув в дом, вы откроете наши планы императору, проводите его к шлюпке и привезете на борт. Сам император не мог бы дать более короткие и ясные указания. Нельзя было терять ни секунды. Шлюпка с матросом ждала у борта. Я спустился в нее и мы оттолкнулись от корабля. Наша л о д ч о н к а плесала на темных волнах, но огонек Лангвуда все время светил мне в глаза, то был свет императора, звезда надежды. Наконец шлюпка задела к и л е м каменистое дно. Бухта была отдаленная и караульные нас не заметили. Я оставил матросов в шлюпке и полез вверх на крутой берег.